был только-только не рассмеялся ему в лицо. «Да за кого он их принимает?» «Все это выглядит поразительно удобным, сэр, если вы разрешите мне так сказать. Вам никогда не приходило в голову смазать замок?» «Молчание». «Сколько у вас бритв?» «Сколько бритв?» «У меня нет ни одной бритвы». «Но вы же бреетесь, я полагаю. Бреюсь одной из бритв моего отца». «Почему вам не доверяют иметь собственную бритву?» «Молчание». «Сколько вам лет, мистер Идолджи? «Сегодня я уже три раза ответил на этот вопрос. Может быть, вы заглянете в свои заметки? Двадцати семилетний мужчина, которому не разрешается иметь собственную бритву, которого каждую ночь запирает в спальне отец, спящий очень чутко. Вы понимаете, насколько вы редкий индивид?» Молчание. «Исключительно редкий, — сказал бы я. И расскажите мне про животных». Это не вопрос, это забрасывание невода. Джордж осознал абсурдность своего ответа и не удержался от улыбки. Мои извинения. Инспектор все больше закипал раздражением. До сих пор он был мягок с этим субъектом. Ну, потребуется не так уж много, чтобы превратить самодовольного юриста в хлюпающего носом школьника. Тогда вопрос. Как вы относитесь к животным? Они вам нравятся? Как я отношусь к животным? «Нравятся ли они мне?» «Нет, в общем, они мне не нравятся». «Я мог бы догадаться». «Нет, инспектор». «Разрешите мне пояснить». Джордж ощущал нарастающую ожесточенность Кэмпбелла и подумал, что правильной тактикой будет немного поступиться ригористичностью своей позиции. Когда мне было четыре года, меня повели посмотреть корову. Она запачкалась. Это почти первое мое воспоминание. «О корове, которая запачкалась?» Да. «По-моему, с того дня я животным не доверяю». «Не доверяете?» «Да». «Тому, что они могут натворить?» «Они непредсказуемы». «Так-так». «И вы говорите, что это первое ваше воспоминание?» «Да». «И с тех пор вы животным не доверяете?» «Всем животным?» «Ну, не кошке, которая живет у нас дома. Или собаке тетушки Стоунхем. Их я очень люблю». «Так-так». «Но крупным животным?» «Вроде коров?» «Да». «Лошадям?» «Лошади ненадежны, да». — Овцам. — Овцы просто глупы. — Дроздам, — спрашивает сержант Парсонс, первое слово им произнесенное. — Дрозды не животные. — Обезьянам. — Встаффордшире обезьян нет. — Вы очень в этом уверены? — Э. Джордж чувствует, как в нем разгорается гнев. Он сознательно выжидает, прежде чем ответить. — Инспектор, могу ли я заметить, что тактика вашего сержанта строится на неверной основе? Я не думаю, что это тактика, мистер Иддалджи. Сержант Парсонс, добрый друг сержанта Робинсона в Хеднесфорде. Кто-то пригрозил прострелить сержанту Робинсону голову. Молчание. Кто-то пригрозил, кроме того, зарезать двадцать девушек в деревне, где вы живете. Молчание. Ну, его как будто не потрясли эти угрозы, сержант. Надо полагать, неожиданными для него они не были. Молчание. Джордж подумал, что было ошибкой дать инспектору какую-то зацепку. «Все, что не является прямым ответом на прямой вопрос, дает ему зацепку. А потому воздерживайся». Инспектор заглянул в лежащую перед ним записную книжку. «Когда мы вас арестовали, вы сказали, я не удивлен. Я уже некоторое время ждал этого. Что вы подразумевали?» «Я подразумевал то, что сказал». «Ну так разрешите мне сказать, как я понял то» что вы сказали, и как понял бы это пассажир Клэпемского омнибуса, что наконец-то вас поймали, и вы скорее испытываете облегчение, что вас поймали. Молчание. Так почему, по-вашему, вы находитесь здесь? Молчание. Быть может, вы думаете, это потому, что ваш отец индус? На самом деле мой отец парс. На ваши сапоги налипла грязь. Молчание. На вашей бритве кровь. «Молчание. На вашем пиджаке лошадины волоски?» «Молчание. Вас не удивил ваш арест?» «Молчание. Не думаю, что все это имеет хоть какое-то отношение к тому, индус ли ваш отец, парс или готтен тот?» «Молчание. Ну, он, видимо, израсходовал все свои слова, сержант, наверное, припасет их для Кенноксских судей». Джорджа отвели назад в ту же камеру, где его ожидала тарелка холодного месива. Он к ней не прикоснулся. Каждые двадцать минут он слышал скрип у дверного глазка. Каждый час, по его прикидке, дверь отпиралась, и его оглядывал констебль. Во время второго посещения полицейский, видимо, по шпаргалке сказал, «Ну, мистер Идлджи, жалеешь что вижу вас тут». «Но как вы умудрились проскользнуть мимо всех наших ребят?» «В котором часу?» «Вы обработали лошадку». Джордж видел этого констебля впервые, а потому сочувственный тон никакого впечатления на него не произвел и не спровоцировал ответа. Час спустя полицейский сказал «Мой совет, сэр, от души. Лучше изложите все как есть, а не то это сделать кто-нибудь другой». При четвертом его появлении Джордж спросил, будут ли эти проверки продолжаться всю ночь. «Приказ — это приказ». И вам приказано не давать мне спать? — Ну, нет, сэр. Нам приказано сохранять вас живым. Если вы причините себе вред, я головой отвечу. Джордж понял, что никакие его протесты не прекратят ежечасных вторжений. А констебль продолжал. — Конечно, для всех было бы лучше, включая и вас, если бы вы легли сами. — Сам лег? Куда? — Констебль помелся в безопасное место. «А, понимаю», — сказал Джордж. И в нем внезапно вспыхнул гнев. «Вы хотите, чтобы я сказал, что я свихнутый?» Это слово он употребил сознательно, прекрасно помня неодобрение отца. «Так ведь куда легче для семьи. Подумайте об этом, сэр. Подумайте, каково будет вашим родителям. Как я понимаю, они уже люди в годах». Дверь камеры закрылась. Джордж лежал на кровати, но был слишком измучен и слишком разгневан, чтобы заснуть. Его мысли мчались к дому священника. Стук в дверь, комнаты запруженные полицейскими. Его отец, его мать, Мот. Его контора на Ньюхолл-стрит теперь запертая и пустая. Его секретарша теперь отправленная в Освояси до дальнейшего оповещения. Его брат Орос, развертывающий утром газету, его коллеги — солиситоры в Бирмингеме, звонящие по телефону друг другу, обмениваясь новостью. Но под измученностью, гневом и страхом Джордж обнаруживает еще одно чувство — облегчение. Наконец-то дошло до этого. Ну и тем лучше». Он ничего не мог сделать против устроителей мистификации и преследователей, и авторов анонимных потоков грязи, и многим больше, пока полиция тупо бродила в потемках, только предложить несколько разумных советов, которые они презрительно отвергли. Но эти мучители и эти тупицы доставили его в самое безопасное место, в его второй дом, под сень законов Англии, он знал, где находится теперь».